Имена, звучащие, как восхитительные стихи. Есть стихотворение и про меня. Оно называется «Крошка мисс Муффе». Увы, кое-что там напутано. Я действительно имею отношение к паукам, но в стихотворении утверждаются, будто я боюсь пауков. Тогда как на самом деле я записываю их имена и описываю характеры являюсь их добрым другом. Госпожа Муффе, расскажите, почему у Эльпинора и винулы такие поэтические имена? Я родился в крестьянской семье, и у нас, прежде чем назвать ребенка, все долго обсуждают разные имена. Эльпинором, как вы, вероятно, знаете, звали греческого моряка, которого родственница госпожи Котитои по имени Церцея превратила в свинью. И мой родственник выбрал для него это имя, потому что его нос похож на свиное рыло. У него есть племянник, названный по той же причине Парцеллом, то есть поросенком. А полное имя винулы Церура Венула. Церура составлена из двух греческих слов — керос, Рог и оура — хвост, ибо его хвост раздвоен наподобие двух рогов и, к тому же, очень твердый. Мой родственник сказал про вину так: «Это изящная гусница, клянусь Господом, и невероятно красивая. Имена позволяют сплести мир воедино, установить связь между различными существами. Имя — своего рода метаморфоза, Метафора, то есть речевой оборот, который переносит одно понятие на другое. — Ну, конечно же, — сказал Сет, который думал о своем. — Конечно, это гусеницы, а я принял их за ужасных змей или ящеров. Такую же ошибку совершают и люди нормального роста, и голодные птицы. В том-то и заключается хитрость. Как всякая настоящая гусеница, они... Обретут крылья, и тогда их имена изменятся. К ним будут добавлены новые слова. Скоро уже братья и сестры Эльпинора вырвутся из своих укрытий. Не желаете пойти посмотреть на них? Полагаю, они сумеют вам помочь, ибо они носят феи за стеной особо важные послания, а некоторые даже названы в ее честь. Если не боитесь, они доставят вас к ней». И они пошли по стене в сопровождении гусениц драконов, которые изо всех сил старались не отстать. В дальнем уголке сада они спустились на землю, там, где грациозный ива покрывала своей тенью горшки с травами. На грядке, как зеленые колонны храма, стояли сплоченные ряды лука-порея, и, напоминая пышные пальмы, Выселась похожей на папоротник морковная ботва. А в тени сомкнутых картофельных листьев обосновалась, жадно их объедая, крупная гусеница. «Это родственник Альпинора», — сказал госпожа Муффе. «Его зовут Мандука, что в переводе с латыни означает просто обжора. Имя не очень красивое, но подходящее. Из-за того, что он так велик и должен быстро расти, Ему приходится много есть. Но, несмотря на свое гадкое имя, он, по-моему, очень красив. Вот еще родственники Эльпинора, они питаются листьями иван-чая».